Через полчаса я уже входила в здание ФСБ, охранник на входе указал мне на окно дежурного, к которому я на негнущихся ногах и направилась. «Здравствуйте», — стараясь говорить спокойно, — произнесла я. «Мне необходимо поговорить с кем-то из офицеров». Дежурный с полминуты смотрел на меня так, точно пытался решить, в своем ли я уме, но спросил вполне доброжелательно, по какому вопросу. Это касается одного человека. Его зовут Владан Марич. Возможно, кто-то из ваших о нем слышал. Я чувствовала, как почва уходит из-под ног и готовилась рухнуть в обморок. «Паспорт у вас с собой?» — спросил дежурный. «Да». Я торопливо достала паспорт и протянула ему. Он занес данные в журнал, лежащий перед ним, и вернул паспорт. «Подождите, пожалуйста». Кивнул он на ряд кресел возле входа и поднял телефонную трубку. Я сделала несколько шагов и буквально повалилась в ближайшее кресло. Первой мыслью было бежать, но, похоже, с этим я опоздала. Что я скажу? Как объясню? А главное, как к моей затее отнесется Владан? Стоило мне об этом подумать, и сделалось вовсе худо, но я поспешила себя утешить, Это единственный способ спасти его. Не знаю, на что бы я решилась, задержись я там еще немного, но буквально через несколько минут в коридоре появился мужчина в светлом костюме и, вне всякого сомнения, направился ко мне. Надо сказать, он вызвал жуткое разочарование. Я-то лелеяла надежду увидеть того самого человека, с которым встречался Владан хотя с чего я это взяла, раз знать не знала, кем он был. Да и не он один, должно быть, связь с Маричем поддерживает, если эта связь вообще существует. Полина Леонидовна, вежливо обратился ко мне мужчина, я испуганно кивнула, он предложил, пройдемте со мной. Вот тут я почувствовала настоятельную потребность бежать со всех ног, но путь назад был отрезан. Указав рукой, куда надо следовать, мужчина пропустил меня вперед, возможно, заподозрив, что я в самом деле могу удрать. Не помню, как мы оказались в скромно обставленном кабинете с портретом президента на стене и гербом Российской Федерации в дорогом багете. Я плюхнулась на стул, мужчина устроился напротив и представился «Артем Николаевич». «Очень приятно», — зачем-то сказала я и покраснела с досады. «Слушаю вас, Полина Леонидовна», — скупо улыбнулся он. «Возможно, я не по адресу и вообще. Вы не волнуйтесь, может быть, воды?» «Нет», — замотала головой я и в отчаянии спросила. владан Марич, вам знакомо это имя?» «Предположим», — ответил он, и я вздохнула с некоторым облегчением. «Так вот, ему грозит опасность». Он кивнул, вроде бы предлагая продолжить. «Я у него работаю». Тут я замолчала, и он вновь кивнул. «Это мне известно. Так почему вы решили, что ему грозит опасность?» «Убийство в яме. Кто-то убивает людей колумбийца, то есть Петрикова. Этот кто-то гастролер, раз о нем никто ничего не знает. И есть мнение, что он явился следом за Владаном». «Это кто так решил?» «Люди». «У нас зря не скажут». И еще, я получила СМСки, которые меня здорово напугали. Дрожащими руками я достала мобильный, открыла сообщение и протянула телефон Артему Николаевичу. Номер скрыт. Еще сообщения были? Мне показалось, за мной кто-то наблюдает. Почти сразу после этого пришло СМС. «Маричу вы об этом сказали?» «Нет». «Почему?» Сначала не придала значения, а потом собралась, но, в общем, не успела. Я бы советовал впредь о подобных вещах сразу докладывать вашему работодателю. Хорошо, промямлила я. Что ж, я вас больше не задерживаю, Маричу передайте привет. И не волнуйтесь, мало ли что болтают. В себя я пришла уже на улице, поглотала воздух, добрела до ближайшей скамейки, и попыталась привести мысли в порядок. Теперь вся эта затея представлялась ужасной глупостью, толку от нее не на грош, а вот как к ней отнесется Марич, если узнает. Я поежилась, прекрасно понимая, ситуацию уже не исправишь. «Чего же я наделала-то?» — пробормотала я и бросилась в офис, надеясь застать там Владана, и придумать внятное объяснение своему поступку, внятное и жалостливое, чтоб он мне голову не оторвал. Владана в офисе не оказалось, и я поначалу этому обрадовалась, но ненадолго. Как известно, ожидание бывает хуже самой расплаты, вот я и мучилась, думая в отчаянии, уж скорее бы. Но позвонить Маричу не решалась, дважды начинала реветь, Сбегала в аптеку за валерьянкой. 50 капель не подействовали. В довершение моих бед явилась Маринка. «Где Владан?» — спросила хмура. «Уехал куда-то», — ответила я. «Уехал? И ты за ним не увязалась? Чудеса! Чего это ты подозрительно тихая?» — приглядываясь ко мне, сказала она. Я вновь приготовилась реветь и пожаловалась. «Он меня убьет!» В этот момент к офису подъехал знакомый джип, из него выскочил Владан и бегом бросился к дверям, на ходу вытаскивая из брюк ремень. «Точно убьет», — заверещала я и заметалась по кабинету. Марич, возникнув на пороге, рявкнул. «А ну, иди сюда!» Я бросилась за стол за неимением другого укрытия, Владан за мной продолжая орать. «Иди сюда! Ты что, спятил?» Кинулась на мою защиту Маринка, преградив ему дорогу, что позволило мне проскочить мимо, выбраться на улицу. Я точно знала, запрыгнуть в машину и уехать я не успею. Оттого припустилась в бар в надежде спрятаться там. Летела стрелой, как говорится, не разбирая дороги. За мной бежал Марич с воплем. «Я сколько раз тебе говорил». «А за ним Маринка», Все, кто жил по соседству, вдоволь полюбовались этим зрелищем. Можно не сомневаться, разговоров в яме теперь хватит надолго. Подростки, которые шли в этот момент по тротуару, замерли с открытыми ртами. А потом дружно зааплодировали, но мне было не до них. Влетев в бар, я прошмыгнула мимо обалдевшей Тамары и скрылась в туалете, заперлась и прижалась спиной к двери. Марич грохнул по ней кулаком, рявкнув, «Выходи немедленно». «Нет», — отчаянно заверещала я, — «бить женщину нельзя». «Тебя можно», — заявил он и еще пару раз стукнул кулаком. Я испуганно подумала, дверь он легко выбьет, но тут Тамара вышла из ступора и принялась увещевать Марича, придя на помощь Маринке. Вопли стихли, колотить по двери он перестал, а потом и вовсе воцарилась тишина. Но выходить я не спешила, до тех самых пор, пока Тамара не шепнула из-за двери «Полинка, вылазь, сортир один, надо совесть иметь». В общем, я вышла и смогла убедиться, Владан и Маринка в баре отсутствуют, зато здесь наблюдается настоящий аншлаг. Все столы заняты, и за стойкой люди сидят плотненько. Среди них оказалась даже тетка Пелагея, которая точно не была завсегдата Эмбара. Этого и любого другого. «Небось, пришла одна из первых», — подумала я в досаде. Народ впился в меня взглядом в надежде на продолжение. Тамара, вернувшись за стойку, спросила у Коризнина, «За что осерчал-то?» «Лучше не спрашивайте», — Промямлила я и пошла сдаваться в надежде, что Марич за это время успокоился. Буйным он точно не выглядел. Сидел за столом. Маринка примостилась в кресле рядом и гладила его плечо. Услышав, как я вошла, Владан взглянул недовольно, а Маринка, пользуясь тем, что он ее не видит, скроила мне зверскую физиономию и покрутила пальцем у виска. «Ты б не наглела», — сказал он утомленно, «и на глаза мне не попадалось». «Долго?» — покорно спросила я. А он отвернулся, точно видеть меня было свыше его сил. Это здорово испугало, и я подумала, «может, зря я бегала, может, лучше бы он меня ремнем отстегал. Стыдно, конечно, но ведь за дело. Потерпела бы, ничего бы со мной не случилось». «Мне идти?» — пискнула я. «Иди», — отмахнулся он, — «просто так идти или куда подальше? Куда душа пожелает?» Сказано это было таким тоном, что ноги у меня от страха подкосились, я рухнула на колени и, давясь слезами, попросила, Владан прости меня, пожалуйста, я больше никогда, я не буду, честно». «Офигеть», — по слогам сказала Маринка, «просто цирк, да и только». «Марич, чего сидишь? Поднимай девку с колен и заключай в объятие». «Взялись за руки и пошли отсюда на хрен сказал он. «Ты как вообще додумалась до такого?» — повернулась ко мне Маринка, в отличие от меня, словами Владана не впечатлившись. «Я испугалась», — Бат сказал, — Владан его оттуда притащил. «Что мне было делать?» «Никуда не лезть», — рявкнул он. Маринка с тяжелым вздохом поднялась. прости ее. «Девушка с приветом, от большого горя под паровоз кинется, ты стреляться начнешь, а мне вас хорони и плачь сорок дней подряд». Она подошла и взяла меня за руку, помогая подняться. «А этот придурок, мать его, — матерился Владан, — должно быть, имея в виду Бада. Он не виноват, это я. Лучше молчи», — посоветовал он, и я замолчала. Маринка, между тем, достала из шкафа виски и три стакана, Налила понемногу, взяла свой, я сказала, «Я виски не люблю». «Да кто тебя спрашивает? Давайте за мир во всем мире». Они выпили, и я тоже. Подавилась и потом долго кашляла. Маринка смотрела на меня с недоумением и головой качала. «Свалилось же такое чудо! Я, кстати, сегодня с твоим батей кофе пила. Ага». Позвонила в офис, прикинь, соединили. И кофе выпить согласился сразу. Мило поболтали о том, о сём. «Ты кого сейчас дразнишь, меня или Владана?» нахмурилась я. «Делюсь новостями по-дружески. Тут же друзья собрались». Владан слушал всё это молча, с завидным равнодушием на физиономии. «А что?» — продолжала Маринка. «Может, мне в самом деле с твоим батей роман закрутить? С таким мужиком не пропадёшь. И да, опускаться не надо, он сам всё сделает». «Умеет взять, но и дать не забудет». «Не какую-нибудь фигню, а именно то, что женщине нужно». Я испуганно посмотрела на Владана, вид у него по-прежнему был отсутствующий. «Ладно, потопала я, надоели вы мне хуже горькой редьки». Маринка в самом деле направилась к двери, вышла и так ей угрохнула что дом содрогнулся. «Что теперь делать?» — испуганно спросила я. «Бухать, естественно», — ответил Владан, разливая виски по стаканам. «Я не могу бухать, меня тошнит. Тогда отправляйся домой». «Ладно, давай бухать». Я выпила и продолжила. «Ты ее не слушай. Про папу она просто так сказала, чтобы тебя позлить. Успокоиться, и все опять будет хорошо». «Тебе действительно СМС приходили?» — спросил Владан. «Да», — кивнула я и показала сообщение. Он взглянул и нахмурился. «Почему мне не сказала?» «Я забыла. То есть я хотела, но тебя не было. Владан, пожалуйста, прости меня. Сама не знаю, что на меня нашло, но я так испугалась». «Да все нормально», — отмахнулся он. «Разберусь я с этим типом». «Вот это меня и беспокоит», — пискнула я. «Ты что, с ним один разбираться будешь? Киллеров не мы должны ловить, нам за это не платят. Я хотела сказать...» лучше помолчи ладно попросил он хорошо молчу еще пить будем пожалуй хватит убирая бутылку сказал он хоть и нет сил видеть тебя на трезвую голову я честно больше не буду и к маринке сейчас схожу, она отходчивая маринка права вздохнул владан насчет чего насчет цирка и насчет чуда тоже жил себе спокойно и нате но ведь польза от меня есть «Какая-то?» «Какая-то, наверное. Короче, отправляйся домой». «Не могу я домой», — испугалась я. «Можно я здесь останусь?» «Вообще-то остаться здесь я сам планировал», — проворчал он. «Почему?» «Да что за день!» «Был шанс, что здесь меня оставят в покое. Был и сплыл». Он достал из кармана ключи и протянул мне. «Топай в мою квартиру. Такой расклад устроит?» «Да», — неуверенно кивнула я, — заподозрив подвох, «может, все-таки я здесь останусь?» «Сгинь!» — рявкнул он, и меня как ветром сдуло. Я метнулась к машине, опомнилась и поспешно свернула во двор. Окно Маринкиной квартиры было открыто, и она не замедлила в нем возникнуть. «Конспирацию соблюдаете, или по-другому избавиться от тебя он не смог? Мне и так здорово досталось, могла бы обойтись без комментариев». Я что-то путаю. Или у тебя своя квартира есть? Есть, но я вся на нервах и до квартиры не доберусь. Хотела остаться в офисе, но Владан меня сюда отправил. Странно, что ты у порога не устроилась. Маринка демонстративно закрыла окно, а я вошла в подъезд и поднялась на второй этаж, уверенная, что воспитательная часть на этом не закончится, но Маринка, как ни странно, не появилась. Прислушиваясь, я открыла дверь квартиры, где жил Владан, и вошла. Не так часто я здесь бывала, и каждый раз удивлялась виду его жилища. Ремонт здесь не делали лет 30, а мебель наверняка нашли на помойке. Маринка не раз пыталась навести в квартире порядок, но Владан точно нарочно сводил на нет все ее усилия. Надо сказать, грязь он не жаловал и за собой всегда убирал. Но выглядела квартира так, словно недавно тут побывали вандалы-грабители. В углу гостиной радовал глаз новый сейф, в котором Владан хранил ружье, точнее два ружья. Уверена, в доме было еще оружие, но прятал он его в каком-то другом месте. Я огляделась, обнаружила ворох выстиранных рубашек и с энтузиазмом принялась их гладить. Это занятие успокоило. Рубашки я повесила на плечики и пристроила в шкаф, дверцы которого не желали закрываться. Следующие два часа я придавала квартире жилой вид, после чего поняла отчаяние Маринки, и сделать это практически невозможно. То есть лучше выглядеть она не стала, даже напротив. Кусок обоев свисал особенно нахально, Столешница казалась еще более облезлой, а диван, после того, как я прошлась по нему щеткой, словно молил «Да выкиньте вы меня, наконец, на свалку». Бат утверждал, что Владан не желает привязываться к дому, оттого квартира и похожа на зал ожидания заброшенного полустанка. Найдя плед и подушку, я устроилась на диване, уверенная, что не усну в эту ночь, но уснула довольно быстро. Открыв глаза где-то около девяти, я почувствовала, в квартире кто-то есть. Приподняла голову и смогла убедиться, Владан стоит в кухне у плиты. Оттуда пахло кофе и жареным хлебом. Натянув джинсы, я пошла в ванную, а уж потом в кухню. «Привет», — сказал Владан, и весело мне подмигнул. «Как спалось?» «Нормально. Садись завтракать». Он поставил передо мной яичницу с тостами. Заметив, что тарелка одна, я спросила, «А ты?» «Меня Тамара накормила». «Чего это ей вздумалось прийти в такую рань?» нахмурилась я, на самом деле ничуть не удивляясь, вполне могла и вовсе не уходить. К Владану она испытывала самые нежные чувства и готова была на подвиги. Впрочем, я-то ее прекрасно понимала. Я завтракала, Владан сидел напротив, и я думала, что на краткий миг мои мечты стали явью. Именно так я хотела бы встречать каждое утро. «Что будем делать?» — робко спросила я. «Работать. Если ты о Забелине, ему не нужно алиби, о чем мы прекрасно знаем. Короче, ну его к черту». Владом взглянул из-под лобья, а я торопливо поднялась, подошла к нему и обняла за плечи. «Я тебя люблю», — сказала тихо. «Не сердись, что опять пристаю к тебе с этим. Просто мне важно, чтобы ты знал». Он притянул меня к себе и поцеловал в макушку. «Дело ведь не в Забелине», — сказал где-то через минуту. «Дело в Юле. Ты хочешь найти убийцу?» «Разумеется. А как же киллер?» «И с ним разберусь. Заканчивай завтракать и поехали. Куда?» К одной даме, которая сказала другой даме, что видела друга семьи Борцова в компании Юли в самом неподходящем месте. «Ты без меня времени терял», — заметила я с обидой. Поболтал кое с кем из друзей семьи. Сейчас такое время, когда все дружно ударились в воспоминания. Грех этим не воспользоваться. Минут через сорок мы тормозили возле многоквартирного дома на Садовой. Двор был огорожен забором. Мы подошли к калитке и собирались звонить, когда с той стороны появилась дама в шляпе с розанами и пекинесом на руках. Собака чем-то походила на свою хозяйку, невысокую, худую, с выражением величайшей настороженности на лице. «Вам кого?» — спросила женщина. Во взгляде ее, обращенном к Владану, Читалось любопытство и одновременно беспокойство. Владан улыбнулся пошире и ответил с доверительной интонацией, которой всегда пользовался, разговаривая с детьми и стариками. «Мы к Мироновой, Кларе Семеновне». Тетка чуть нахмурилась, взгляд метнулся в сторону, а Марич перешел на шепот от «Эммы Станиславовны». Калитку женщина открывала, бормоча под нос – «Вы по поводу этой девчонки, дочери Моргуновых?» «А вы, Клара семёновна спросил Владан. Улыбка все еще украшала его физиономию. Когда он хотел, мог улыбаться так, что способен был растопить любое сердце, особенно женское. «Она самая». «Эмма Станиславовна вам звонила?» Входя во двор, продолжал Владан. «Само собой. Так и знала, что эта старая дура все разболтает». У меня не будет неприятностей, я не хочу, чтобы меня таскали в полицию. Мы не из полиции, заверил Владан. Ну да, она говорила, вы частный детектив. Я думала, так только в кино бывает. Мне нравится сериал про Коломбо. Мне тоже, но он как раз служил в полиции. Вы на него совсем не похожи, разглядывая Марича, заявила тетка. Ему повезло, он жил в теплом климате. «Вам бы как раз в кино сниматься», — сказала она. Я с интересом взглянула на Марича и вынуждена была признать, тетка, хоть зануда, безусловно права. На экране он бы смотрелся отлично. Мы продолжали топтаться возле калитки, и конца этому не предвиделось, но мой босс нетерпение не выказал. Он бывал удивительно терпеливым, если требовалось, зато уж если нет, Тут я вспомнила вчерашнюю сцену с погоней и моим последующим сидением в туалете и невольно вздохнула. «Мне предлагали», — ответил Марич на замечание о кино. «Но если ты не народный и даже незаслуженный, то платят мало, а у меня большая семья». «Это кто?» — ткнула в меня пальцем Клара. «Помощница, хотя, если честно, главное тут она, аналитический ум и все такое». «Шутите?» — нахмурилась тетка. «Нет, сам иногда удивляюсь. Откуда такие способности? Ей бы парням головы морочить, а она преступление раскрывает. И как? Эмма-то сказала, вы один такой во всем городе, а Эмма зря не скажет. У нее муж полковник ФСБ, хоть и в отставке, поди знает. Не имел чести быть знакомым, но вы, несомненно, правы».